Глава 4. Пожалуй, ежегодное открытие Академии было самым ожидаемым мероприятием во всем Элистауне. Сотни колдунов и ведьм собрались на площади перед крепостью Разендейл, выросшей вокруг первой башни знаний. И это было понятно. Сразу после речи владыки двери Академии откроются, и все желающие смогут сдать экзамен. Кто-то после этого получит гордое звание ученика, а кто-то навсегда определится с цветом. Рэй пришла в город с восходом солнца. Но уже в этот ранний час у дверей академии собралось порядка ста человек. Они сидели на бортиках фонтанов, окружавших территорию школы. Уже после приема по этим самым фонтанам, ежегодно меняющим свой вид, пройдет стена, отделяющая территорию школы от города да академия пользовалась своей автономией и непреклонно отстаивала свою независимость становясь единым целым с городом только в дни приема сонный порошок щепотка разрыв травы волчьи ягода повторяла как заведенная невысокая девочка лет десяти она казалась самой безобидной из всех пришедших на площадь и Рэй подсела к ней не помешаю взгляд девочки сфокусировался на ры и она поняла что с безобидностью поспешила На неё смотрели фиалковые глаза тёмной ведьмы, очень сильной ведьмы. «Нет, садись». Она подвинулась, чуть привстав, чтобы юбки не помялись. Ещё одной её особенностью был крой белого платья, а точнее юбка, которая была полностью разрезана. А из-под неё виднелись чёрные штанишки. Да и сама рыженькая не походила на здешних обитателей. «Издалека?» «В каком-то роде», – уклончиво ответила девочка и вновь провалилась в транс. Рэй от вынужденного ожидания продолжала её разглядывать. Меловидная личика с веснушками, нос картошкой, большие фиалковые глаза, пухлые губки. Куколка. Взгляд сместился ниже, на руки девочки. И Рэй едва подавила возглас. У девочки на руке красовался браслет Эскеля. Спутать Рэй не могла, потому что от всей этой неопределённости сама решилась надеть такой же. «Спрячь браслет. Видно», – одними губами посоветовал Рэй. Девочка выпала из транса и злым волчонком взглянула на нее. Девушка быстро чуть подняла рукав, демонстрируя аналогичное украшение. Девочка облегченно выдохнула. Спасибо. Шепотом поблагодарила она, поднимая браслет выше на предплечье. Ты поступать? Нет, покачала головой Рей. А что тогда? Другое задание. С намеком пояснила Рей. Вот только на что был намек, она сама не знала но девочке оказалось достаточно. «Иви», — представилась она, — «помощь нужна?» «Может пригодиться. Обращайся. В квартал зеленых улиток, дом шестой». «А много вас здесь? Меньше, чем хотелось». «А ты учиться?» «Нет. Так, поступите и глянуть кое-что. За большее он мне не заплатил». «Он тебе платит? А у него есть выход?» «Пожалуй, плечами Иви». Рэй хмыкнула. «Да, мир сходит с ума» она-то думала, что браслет почти шторапский. Или просто есть исключение. В любом случае, говорить о господине Инквизиторе на площади перед Академией глупо, но позже она обязательно навестит коллегу и расспросит. «А что ты повторяешь?» – не удержалась Рейд вопрос, когда Иви в очередной раз начала перечислять травки. «А? Ничего, так просто. Думаю, чем накормить Элла после этой работенки. Сосватал мне занятия. От безделья, видите ли, маюсь». А я не маюсь, я наслаждаюсь». Ры сочувственно кивнула, причём сочувствие было больше к инквизитору, который вынужден общаться с тёмными. Порой это так непросто. А у него получается. Постепенно на площади собралось всё больше людей. И когда ступить уже было некуда, на импровизированный помост, который вырос прямо из-под земли, чем удостоился скептического хмыканья от Иви, взошёл владыка. Позади него остались стоять несколько неизвестных Рей-людей и Сиаленс с Элиотом. При виде последнего Рей скривилась. «Допекает?» – деловито осведомилась Иви. «Есть немного». «Могу помочь?» – прищурившись, откликнулась ведьмочка. «Пожалуй, прямо сейчас начнем», – не дожидаясь ответа решила Иви и пристально взглянула на Дункана. Сначала ничего не происходило. Ровно до того момента, как Иви вдруг не улыбнулась и не шепнула. смотри Рэй, конечно, быстро переключилась на сцену, но заметила только, как Элиот исчезает со сцены под озабоченным видом владыки. «А что ты сделала?» «Да так, привет от завтрака плюс ускоренный процесс гниения. Ничего, не умрет. С первого раза, по крайней мере». Вот после троекратного повторения, в течение суток, Иви мечтательно улыбнулась, но вдруг помрачнела. «Я плохая, да?» Нет. Если мстить злодеям, то хорошее. А он злодей? «Еще какой!» – с ненавистью ответил Рэй. Пока они переговаривались, речь владыки подошла к концу, и в открывшиеся двери ломанулась поистине стадо. «Бараны!» – поджав губы, произнесла Иви. «Заходи вечерком на компот!» «Обязательно!» – пообещал Рэй и, проводив взглядом ведьмочку, бросилась искать маму. Сиолин отдыхала в тени дуба, росшего на заднем дворе академии. Рэй быстро сравнила ауру вчерашней женщины и сегодняшней, и, облегчённо выдохнув, поспешила к ней. "Мама", Рэя улыбнулась она. "Альберт скоро вернётся, поэтому запоминай. Кукла у Элиота дома, его номер пятый через дом от нас. Защита не намного хуже, но первый круг пройти можно легко, если знать пароль. Его я подслушала: "Звёздный дождь". И, пожалуйста, будь осторожна. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся". «Не возвращайся сюда, прошу». Девушка промолчала, не зная, что сказать. «Беги. Я чувствую, что он уже идёт». Альверт, появившийся из-за угла буквально минуту спустя, молча взял жену под локоток и увёл. У него ещё было несколько дел, но для начала стоило узнать, что приключилось с советником. Рей с ненавистью проводила взглядом владыку и направилась к выходу. Пересекла двор, уже свернула к ворот, когда почувствовала, как её хватают за плечо и разворачивают. Чего ей стоило сдержаться и не вышибить мозги Нии, столь неосмотрительно выражавший восторг от встречи, Рей не знала. Впрочем, ругать ведьмочку девушка не стала. Она вообще считала, что ругать можно только при своих, а лучше наедине. Ругать же кого-то на глазах у его объекта любви подло и жестоко. А позади Рей стоял и чуть насмешливо улыбался Густав. «Я поступила, поступила, представляешь?» «Поздравляю». Но ты же говорила, что слабая целительница. Целительница, да, но Густов. Лорд Линар помог мне инициировать свой тёмный дар, и его хватило, понимаешь, его хватило, чтобы поступить, теперь я буду учиться на тёмную. И как родители? Они, Густов усмехнулся, приняли наш выбор. А ты боялась, упрекнула Рей. Но я же не знала, думала, они будут против, тем более Саймон Грей официально отказался от помолвки, так что Ния смущенно посмотрела на тёмного, который держал её за руку. «Ясно. Можешь не объяснять. Рада за вас. Приходи сегодня в паб Мёртвый Инквизитор, там собираются все наши». «Если получится», — пообещала Рэй и махнула ребятам рукой, прощаясь. Навестив ресторан на улице Гарда и полюбовавшись на дом советника, Рэй спросила у проходящей мимо ведьмы, как попасть на улицы Зелёных Улиток, и неспешно отправилась к Иви. Улица Зелёных Улиток была поразительной. Особенно прекрасно она выглядела после безликого города. Здесь же каждый домик был выполнен так, что складывалось впечатление, будто попал на шествие гигантских улиток. Цвета же – все оттенки зелёного, ибо по странным домикам, где одна половина была в полтора этажа и изображала раковину, а другая уже в два и с двумя трубами-усиками вился в юнок. Кое-где жилками проступал клематис, украшая своими синими звёздочками зелень. Отсчитав шестой дом, Рей перемахнула через низенький заборчик и постучалась. Никто не открыл. Девушка повторила стук. «Эй, кто там ещё?» Из головы улитки высунулась растрёпанная девица лет шестнадцати в ярко-красном платье. «Иви пригласила в гости», – растерянно ответил Рей. «А, Иви. Тогда заходи», – крикнула девица и захлопнула ставни. Рей с опаской дёрнула ручку и вошла. В узеньком коридоре, в котором она оказалась, было темно. «Свет!» – скомандовала девушка, которая разрешила ей войти. «Проходи. Посидим на кухне, пока Иви нет, или отвезти тебя в её комнату». «На кухне. Сомневаюсь, что она будет в восторге, если кто-то побывает там в её отсутствии». «Точно. Тёмная этого не любит». «А сама-то кто? Ты даже ведьмой не ощущаешься». «Селесская лихорадка», – пояснила Рэй. «О, значит, сильная, раз подцепила. И очень жить хотела, раз выкарабкалась». «Наверное», – пожала плечами Рэй, присаживаясь на табуретку. «А чего без цвета не сложилось как-то?» «Ясно. Может, передумаешь и с Иви поступишь? Экзамены еще три дня будут. Можешь звать меня Мартой». Девушка сунула руку в ящик и выпустила на свободу несколько огоньков. «Блинный будешь?» А то я печь собиралась, но Иви заявила, что сыта и есть не будет. А у меня полная миска смеси. «Буду. Тогда подожди». Марта сняла со стены кухоньки фартук и развела огонь в специальном каменном шкафчике, поверхность которого нагревалась и позволяла печь прямо на ней всё, что захочется. Девушка откинула рукой волосы, и Рей заметила и у неё браслет Эскеля. «Инквизиция?» – спросила она тихо. «Разумеется», – рассмеялась Марта. «Не бойся, здесь такая защита, что сам владыка не услышит. А сама откуда? Браслет-то на тебе есть, я его сразу почувствовала, Но не агентурный, а защитный». «И я не понимаю, зачем Элиану посылать тебя сюда, если выдал тебе браслет с правом позвать на помощь всех агентов вокруг». «А он не посылал?» – потупившись, ответил Рей. «Вот», – выругалась Марта, А – «ты вообще кто, Подару?» «Только честно, ложь я терпеть не могу, а правду в могилу с собой унесу». «Слово наследницы Сагары». «Кукольник», – помявшись, призналась Рей и узнала о себе много нового. «Так, ладно», – спустив пар, сказала «Марта». Что тебе нужно в этом городе всеобщего благоденствия с тоталитарным режимом? Здесь моя кукла и мама. Ясно. С куклой поможем, а вот с мамой... Кто у нас мама? Сиолен Лагиар. От слов Марты смутился бы, пожалуй, и воздух, если бы умел. Да, девочка, попала ты. Из города выведем, вызываешь господина тут же. Пусть забирает и прячет. Мне нужно вещи из леса забрать. Дух имеется? Выйдешь с территории и призовёшь духа, он тебе всё переправит. И вызываешь господина. Тебе здесь делать нечего. Куклу у кого? У Элиота, призналась Рей. Ну, хоть с одним повезло. Если ещё и парольчик знаешь звёздный дождь. Хорошо. Через двое суток будет бал. Пока они там будут развлекаться, куклу мы заберём. До тех пор остаёшься здесь под моим присмотром. Жить будешь с Иви. Может быть, чему-нибудь полезному эта лентяйка тебе научит. А меня пригласили к тёмным на праздник. «К тёмным? Хорошо. К ним можно. Там почти все против владыки. Но только под присмотром. И как ты уговоришь на это Иви?»